Глава 298. Белые летучие мыши. «Посетить Долину Призраков?» — колеблись спросил Лин Юйсю, после чего добавила. «Великая бабушка семьи сыс сказала, что Долина Призраков очень коварна. Даже мастера небесного святого культа, а также великие шаманы и шаманы-крыли Дворца Золотой Архидеи понесли огромные потери и это место. Разве нам такое по силам?» — ценимунь отказался от своих слов. «Данное место может быть связано с моим рождением, поэтому, несмотря ни на что, я должен его посетить. Это моё личное дело и не имеет отношения к священному культу, как и к вам обеим. Я пойду туда один». Парень покинул фабрику и позвал Целине. Зверь, который спал снаружи, немедленно встал, услышав знакомый голос. «Уже вставать? Не пора ли поесть?» Придя в себя, спросил дракона мордой. Юноша вскочил на спину и раздраженно гаркнул. Нет. то я можешь хоть что-то делать, кроме как спать и есть. К перевалу Ценмэн. Целензия вновь, после чего под его лапами появились огненные облака, и он начал бежать в северном направлении. «Владыка, ты стал толще, на 90 килограмм тяжелее, чем был раньше. Ценмуй яростно закричал. Чушь собачья! В последние дни, куя свои мечи, я похудел. Кроме того, мечи в моем мешке весят не больше 50 килограмм. Ты тот, кто явно стал толще. Выбежав, Лен Юйсю и Суэн Сян увидели бегущего по воздуху Целине, успевшего преодолеть около десяти километров. «Даже если ты и правда хочешь пойти за ним, то должна хорошенько подготовиться». Святейша нахмурилась. «Он слишком безрассуден и явно недооценивает опасности призрачной долины. Она потрогала свои ягодицы, удар цинему был сильным, чего чувство с женой всё не проходило. Разве возможно такое, чтобы небесному святому культу не доставало экспертов?» С тех пор, как Лун Зеонэнь похитила нас, небесные короли Ю и Ши потеряли своё привычное спокойствие, поэтому они определённо не спустят с него глаз. Не волнуйся, если он встретит какую-либо опасность, старики точно помогут ему. Как жаль. Внезапно она замерла, а уже в следующий миг пробормотала. Если бы священный владыка умер в Долине Призраков, Святейшая, естественно, стала бы его преемницей. Как жаль, что не пошла вместе с ним». Так бы Владыка Цинь безусловно умер в долине призраков. Линь Юйсюн осторожно усмехнулась. «Маленькая стерва, если ты посмеешь дотронуться до пастушка, я сломаю тебе ноги!» «Дерзкая девчонка, недавно вижу в тебе занозу. Ты стала помехой для меня, держа рядом с со своей большой грудью, не давая мне шанса нанести удар». Две девушки раздражённо уставились друг другу в глаза, затем они отвернулись, стоя спиной друг к другу. Взгляд, Са Юньсян замерцал. а тысячи шелков плавно распространились и вошли в землю, подобно тончайшим духовным змеям, пробираясь к принцессе. Между тем, девять драконов за спиной Элен Юйсю спокойно вытянули свои тела, а драконья чешуя беззвучно соединилась, острые лезвия выскочили с когтей дракона, и духовное оружие в форме дракона тайно полетело в сторону Святейшей. «Ты меня уже давно достала!» Одновременно выкрикнули две девушки и безжалостно применили свои движения, Платье Лен Юэ было разрезано на тысячи частей, а она сама едва не стала фаршем. Тем временем тело Си Йон Сян вокруг как бабочка, избегая комбинированных атак девяти драконов. Принцесса переворачивалась, пока не хлопнула ладонью по земле. Ужасающая магическая сила вырвалась наружу, земля сильно задрожала, а каменные столбы прорвались сквозь землю, заставив Святейшую взлететь в воздух. После нескольких шагов Лин Юй взлетела в воздух и протянула руку, чтобы схватить свое духовное оружие. Мгновенно молнии и пламя собрались на молоте девяти драконов, и она им ударила. «Я сказала, что сломаю тебе ноги и не откажусь от своих слов!» — выпалила принцесса. Хмыкнув, Сы направила тысячу шелков. Серебряные нити меча внезапно расширились и полоснули в сторону головы Лин Юй как несравнимо тонкие змеи. «Как ты считаешь, ты сильнее Фудзи?» «Собираешься сломать мне ноги? Сначала я отрублю тебе голову!» Множество учеников чертога небесных ремесел вышли из фабрики посмотреть на яростную битву двух девушек. Сыянсян упала на землю, все были в шоке, не зная, должны ли они пойти помочь. Затем они увидели, что она становится невидимой и появляется позади принцессы. «Нам не стоит лезть не своё дело», — сказал мастер Ладана. «Что касается вопросов ревности, независимо от того, какой стороне мы помогаем, — Мы не сможем оправдаться перед владыкой, так что давайте просто относиться к этому так, как будто бы ничего не видели». Все кивнули и ушли. Салинь был быстр, достигнув перевала Цанимань уже к вечеру. Однако атмосфера там была гнетущая. Главнокомандующий Бань Джэнь Юнь из перевала Цанимань был старым другом Цаниму и немедленно пришёл поприветствовать его. «У божественного врача появилось время прийти сюда!» «Я планирую посетить долину призраков». объяснил Циньму. «Сейчас темнеет, так что я не могу войти в Великие Руины. Я хочу переждать эту ночь у Перевала». «Генерал, какова ситуация сейчас?» Бянь Чжэнь Юнь покачал головой серьёзным выражением лица. «Ситуация мрачная. За последние несколько месяцев Империя Варварских Ди увеличивала количество своих войск. Более сильные практики появлялись в Дворце Золотой Орхидеи. Я слышал, что посланцы Империи Варварских Ди тайно вернулись в прерии». Похоже на то, что варвары планируют отправить свою армию против вечного мира. В последние несколько дней я видел некоторых людей по другую сторону границы, которые выглядели так, будто они пришли из страны волчьего убежища. В последнее время конные разведчики племени варваров даже часто бегают по территории между нашими границами с высокомерной аурой. Я боюсь... У него было беспокойное выражение лица. Я уже послал людей как можно скорее доложить императору... «Если варвары нападут, мы на перевале Циньмань не сможем вам ничего противопоставить. Божественный врач Цинь, по праву я должен послать экспертов сопроводить тебя в долину Призраков, но я и правда не могу никого отправить с тобой. Генерал должен придавать большее значение общей ситуации. Не нужно беспокоиться обо мне. Я просто поеду в долину Призраков, а не в Прерии, так что у меня не будет проблем с племенем варваров». Улыбнулся Циньму. Наступила ночь... Тьма взяла образды правления над местными землями в свои непроглядные руки. Юноша посмотрел вдаль и увидел блестящие лучи, сияющие в небе от вражеского лагеря на расстоянии ста километров, проникающие сквозь темноту, как дневной свет. Когда наступило утро, Циньму проснулся, умылся перед завтраком и накормил Целине. Бань Джан Юнь проводил его, сказав, «Божественный врач, я не могу сопроводить тебя дальше. В противном случае враг воспользуется этим шансом и нападёт своими войсками». Я могу позволить своим конным разведчикам следовать с тобой издалека в качестве эскорта. Будь осторожен в этом путешествии». Парень поблагодарил его и сел на спину Целине, устремляясь к зоне утиного языка, которая находилась между двумя империями. На некотором отдалении позади него следовали разведчики перевала Цаньмэнь верхом на всевозможных странных зверях, пока не добрались до зоны утиного языка, примерно посередине между двумя территориями. Навстречу им выдвинулось некоторое количество странно одетых наездников. Они скакали на странных зверях, похожих на верблюдов с крыльями, и, скорее всего, являлись верховными разведчиками империи варварских Ди. Они обнаружили друг друга и сделали свои ходы почти одновременно. Пилюли мечей, ножа заполонили небо и зазвенели, когда столкнулись. Разведчики от внимания внезапно открыли несколько тыквенных горлянок, из которых заглубились облака, Тот же начавшие поливать дождём всё вокруг в радиусе 10 километров, почти ничего не было видно. Обе стороны мгновенно потеряли друг друга из виду, и на поле боя воцарилась редкая тишина. Ценемо открыл зелёные глаза небес, его взгляд проник сквозь туман, помогая ему найти дорогу. Под прикрытием тумана Целинь пошёл к задней части зоны Утиного языка. И император и правда принял моё предложение и сохранил облака и молнии, которые теперь можно использовать в качестве оружия. «Даже с таким количеством солдат в Империи Варварских Ди им, вероятно, будет довольно трудно прорваться через перевал Ценмань», — размышлял паренек. Зона аутиного языка была очень длинной и растянулась на тысячи километров вплоть до Великих Руин. К вечеру они подошли к барьеру, который разделил две Империи. При входе в Великие Руины наибольшую опасность представляла темнота. Санему был отринутым богами, рождённым в Великих Руинах, и, естественно, знал, что ему нужно было искать, Перво-наперво отправившись на поиски руин и каменных статуи. Если он не сможет вернуться на перевал Цинмайн до наступления темноты, ему придётся провести ночь в Великих Руинах, поэтому нужно найти безопасное место. Зона утиного языка была очень тихой, по пути он не встретил ни одной птицы, у Цинема было серьёзное выражение лица, даже странные звери Великих Руин не оставались здесь на ночь. Он прошёл мимо лазорного озера, Поверхность которого была несравнимо спокойной, неподвижной, даже можно сказать мёртвой, собственно, так и оказалось. Ведь в нём не водилось никакой живности. В озере нет такого места, куда бы не дотянулась тьма. Юноша успокоился и продолжил своё путешествие, пока оцепление вышло из зоны утиного языка. Горы в окрестностях постепенно стали обрывистыми, и перед ними появился враг. Санимой сидел на спине зверя и видел, что деревья во враге росли вертикально и горизонтально, Некоторые из них росли на скалах, казалось бы, противореча силе притяжения земли. Деревья, которые росли горизонтально, покрывали небо над оврагом, отчего могло показаться, что он вошёл в мир, перевёрнутый вверх тормашками, где скалы были землёй. Огромные деревья были чрезвычайно древними, а некоторые казались настолько огромны, что их даже не смогли бы обхватить десяток людей. Корни таких деревьев переплетались как драконы, а под ними виднелась фосфористанция огоньков. Там были кости огромных зверей, но Цаньму не знал, кому они принадлежали раньше. Странным было то, что трупы и кости были на утёсе, а не на дне оврага. Падающие листья также не опускались на дно оврага, а приземлялись на утёс. Этот овраг был удивительно чистым, без опавших листьев и ветвей. Пум! Целень случайно врезался в огромную скалу, парящую в воздухе, и та завращалась в одну сторону, по-прежнему паря в воздухе. В овраге впереди летали скалы всех размеров. Владека... Нам точно нужно в долину призраков, спросил зверь тихим голосом. Нужно, кивнул нему. Здесь нет других форм жизни, и меня это беспокоит. Не успев договорить, он вдруг услышал голос, доносящийся откуда-то перед ними. Тебе всегда нравится есть их сырыми, а мне нравятся средние прожарки. Когда они жарятся на огне, а жир капает вниз. Люди, которые приходили сюда несколько дней назад, оказались просто великолепны на вкус. Почему ты всегда хочешь есть их сырыми? Разве это не слишком неприлично? Средняя прожарка — не лучший выбор. Нет свежего и нежного чувства. Лучше всего подносить их к ни на мгновение, чтобы только волосы успели обгореть. Так вкуснее всего. Они даже визжат, когда ты их ешь. Чё ж, средняя прожарка самая вкусная. Тссс. Тихо. Здесь кто-то есть. Цинему исполнил технику истинного маркиза огня и превратился в форму Владыки Марса. Целен нёс его вперед, подойдя к месту, откуда исходили голоса. Юноша слегка удивленно огляделся. Голоса исходили прямо отсюда, но он никого не видел. На утёсе виднелась только большая яма для костра с великим шаманом из дворца Золотой Орхидеи. Великий шаман обладал глубоким совершенствованием и ещё не умер. Тем не менее, жарест на огне, он был при смерти. но так сумел слегка открыть глаза, чтобы посмотреть на только что прибывших. Деревья вдруг задвигались, с одного дерева свисали две огромные летучие мыши с белой шерстью, с головами книзу и лапами кверху, они уставились на юношу напротив. Две белые летучие мыши были чрезвычайно сильны, с мускулами по всему телу, их крылья были скрещены перед грудью, в то время как глаза тлели белыми огнями, напоминающими пламя, наслаивающимися ручьями, текущие по кругу. Сердце Саньму слегка вздрогнуло. Две огромные летучие мыши оказались очень страшными. Вокруг их тела витали ауры богов или дьяволов, поэтому они наверняка их потомки. «Не люди! Точно не люди!» Одна из летучих мышей вернулась к крону дерева. «Зануда! Я уже обрадовался, что к нам опять пожаловали людишки!» Другая летучая мышь также тянула своё тело назад и Саньму поспешно спросил. «Два друга Тао?» «Приветствую вас!» Листья зашуршили, после чего две огромные летучие мыши снова повисли, они всё так же держали крылья на груди и сказали хором. «Здравствуй! Однако это не для тебя! Мы поймали вас сами! Если хочешь поесть, иди и поймай себе другого человека! В долине ещё есть парочка таких же!» Санему улыбнулся. «Я был вегетарианцем с самого рождения». Две огромные летучие мыши успокоились, и он добавил. «Я пришёл издалека». Два друга дало. В долине безопасно оставаться ночью. Один из братьев улыбнулся и сказал: "Не удивительно, что ты выглядишь незнакомо. В долине очень безопасно." Цанимов вздохнул с облегчением и поблагодарил двух летучих мышей. Они жали свои тела и снова появились у костра, ожидая, когда шаман будет приготовлен. Мне показалось, что той коровы это дословное марса. Очень жаль, что ее представители невкусные. Люди самые лучшие. Вкусное, сочное, сказал один из братьев, глядя на огонь. "Почему ты соврал ему? Ты прекрасно знаешь, как кварна долина."